М. 54. Маргинальность. Маргинальный, дословно, находящийся на краю. Слово это часто употребляется с негативным оттенком. В частности, немытых бомжей, агрессивных коммунистов-анпиловцев или ПТУшников-токсикоманов тоже нередко называют маргиналами. Я все же предпочитаю наделять термин маргинальность иным оттенком смысла. Пребывание на краю – всегда предшествуют выходу за пределы устоявшихся традиций. Русское актуальное искусство само в каком-то смысле находится на краю. Перестав быть нелегальным, оно оказалось в зоне почти абсолютной никому не нужности. Романтический склад ума и хорошая память на цитаты из старых культовых фильмов вынуждают меня определить маргинальность как один из способов бежать по лезвию бритвы. 55. Медицинская герминевтика. Павел Пепперштейн, один из трех основателей инспекции «Медицинская герменевтика, однажды заметил «Я должен сказать, что медгерминевты воспринимаются как угодно. Это очень интересная особенность нашей группы. Мне даже приходило в голову составить сборник различных отзывов и печатных высказываний о нашей группе. Впечатление обещает быть очень странным». Никакого хоть сколько-нибудь цельного образа не может сложиться вообще, потому что высказываются диаметрально противоположные мнения. Не то, что оценки даются противоречивые, а описания никак не совпадают между собой. Для нашей группы эффект такого сборника был бы очень желательным, поскольку в этой сумятице образов и отражений происходит полное исчезновение того, что же мы, собственно, такое. Мне кажется, такая неуточненность образа – это правильно». Пускай живет своей жизнью. Странное это и неблагодарное занятие писать о группе художников, для которых отсутствие цельного образа действительно является одним из важнейших фундаментальных признаков. Но все же следует сказать, что инспекция «Медицинская герменевтика была основана в 1987 году, в состав ее вошли одесситы Сергей Ануфриев и Юрий Лейдерман и москвич Павел Пепперштейн что в 1991 году Юрий Лейдерман вышел в отставку с инспекторской должности и занялся сольной карьерой, а с 1993 года старших инспекторов снова стало трое. В состав группы вошел харьковчанин одесского происхождения Владимир Федоров, что группа существует по сей день, а Ануфриев с Пепперштейном еще и романы издали. «Мифогенная любовь каст» называется я бы он мифогенную любовь к слову сказать непременно включил в десятку самых значительных литературных проектов в 90-х. Если бы мне вдруг зачем-то понадобилось составлять эту самую десятку, описать вкратце, чем же собственно занимается медицинская герменевтика, я не способен. А не вкратце это уже форменное издевательство над читателем. Лучше просто приведу цитату из Бориса Гройса. Художественная практика медицинской герменевтики не может быть описана в рамках обычной классификации по жанрам. Она включает в себя изготовление художественных объектов, перформансы, писание текстов и просто ведение дружеской беседы, но в сущности не является ни тем, ни другим, ни третьим и ни суммой всех этих занятий. Уже название группы указывает, что она занята в основном определением и истолкованием неких симптомов с целью, возможно, лечения болезни, о которой они свидетельствуют. Следует, наверное, упомянуть о принадлежности медгерменевтов к кругу московского концептуализма. Они не просто продолжают эту традицию, но живут внутри традиции и ее же описывают. Это важно. А еще есть такая любопытная точка зрения, что медгерминевты разбудили Осмоловского, Бреннера и Кулика своей декларированной апелляции к архиву правильных знаний о современном искусстве. То есть быстро и эффектно создали убедительный миф о существовании некой консервативной традиции. Образ врага, так сказать. И это, наверное, тоже правда. Кстати, на фоне скандальных художественных практик 90-х сами медгерминевты кажутся чуть ли не аутистами. Однажды, отвечая на вопрос журналистов, почему в тексте романа «Мифогенная любовь каст» много матерных слов, а их там действительно немало, уж не потажу ли ради, Павел Пепперштейн сделал одно очень важное, с моей точки зрения, признание. Использование мата совершенно непровокативно. Мат используется нами как народный язык. Цели разрушения табу мы не ставили. Мат введен в роман так, как если бы был уже абсолютно легален, как если бы в языке в целом уже произошла глубинная трансформация, которая бы сделала мат абсолютной его частью. Важным признанием я эту его реплику считаю вот почему. Даже работая с заведомо табуированными областями культуры, такими как матерная лексика или наркотики, медгерменевты действительно максимально далеки от желания кого бы то ни было эпатировать им откровенно нет никакого дела до реакции социума на их действия. Они просто играют в те игры, которые им интересны. Ставят перед собой вполне умозрительную задачу. Интересно, а как будет выглядеть русский язык, если табуированная лексика перестанет быть табуированной? Или какие качественные изменения могут произойти в культуре, когда психоделический опыт станет равноправной ее составляющей? и решают эти задачи ради собственного исследовательского удовольствия. Я же говорю, аутисты. Мне, кстати, эта позиция чрезвычайно близка и мила, хотя как стратегия она, конечно, никуда не годится. Ну и ладно. И последнее. Когда я писал об инспекции медицинская герменевтика, мой компьютер, всего неделю назад подвергшийся профилактическому осмотру, вдруг вышел из строя и начал проделывать удивительные кунштюки. Клавиатура взбесилась, вместо одной буквы Каждый. начала выдавать по 4, произвольно меняя кириллицу на латиницу. Иконки на рабочем столе замигали как праздничная иллюминация и начали меняться местами. Вместо текстового редактора Word открывается Netscape Messenger, вместо корзины панель управления. То есть галлюцинировала несчастная машина самым натуральным образом. Так вот. Надеюсь, образ инспекции медицинская герминевтика в результате моей работы с ним не только остался неуточненным, но и вовсе расползся по швам. Я, по крайней мере, старался. 56. Мистификация Будучи сам в некотором роде порождением мистификации, я, разумеется, не могу обойти эту тему вниманием. Если в русской литературе мистификация — обычное дело, то художники, увы, разрабатывают эту золотую жилу не столь активно, как можно было бы. Блестящими мистификаторами были, конечно, комар и меламид, и лучшие из их мистификаций — сфальсифицированный специальный выпуск Геральд Трибюн от 21 сентября 1978 года, где комар и меламид поведали миру о том, что раскопали на острове Крит скелет минотавра. Скелет был собран художниками из настоящих человеческих костей и бычьего черепа. На моем рабочем столе лежит каталог выставки «Культура Кеме» состоявшийся в Петербурге еще в 1994 году. Авторы проекта Дмитрий Шубин, Роберт Авакимян, Наталья Першина, Сергей Свешников, Владимир Фильев, Максим Эмк. Если не обращать внимания на обложку, каталог, на первый взгляд, не слишком отличается от обычного буклета, подготовленного для археологической выставки, интересный лишь узким специалистам. Читая рассуждения о том, что после гибели независимого египетского государства Возрождение и логическое продолжение культуры Древнего Египта состоялось вдали от, собственно, египетской территории, рассматривая черно-белые иллюстрации, изображающие предметы материальной культуры Кеме разной степени сохранности, я, находясь в здравом уме и твердой памяти, которая подсказывает, что каталог сей был подарен мне самим автором проекта Шубином и снабжен соответствующими пояснениями, начинаю с сомнением думать, что никакая это не мистификация. Обычно итогом многолетнего, кропотливого труда группы историков и археологов. Конечно, когда речь наконец заходит о проблеме реконструкции воздушных змеев, летающих храмов Кеме, все становится на свои места. Конечно же, мистификация лучшая из тех, благодарным свидетелям которых мне доводилось становиться. Я нарочно так подробно описываю проект Культура Кеме. Мне кажется, что он был незаслуженно быстро забыт. Имя Дмитрия Шубина я, кстати, встретил в списке лауреатов DADANET фестиваля художественных веб-ресурсов, организованном Саровским центром современного искусства. Ничего удивительного, интернет идеальная среда для разного рода мистификаций, как в силу специфических технических возможностей, так и по причине соответствующих ожиданий аудитории, всегда готовый включиться в авторскую игру. 57. Митьки тельняшка митьков это не маска не желтая кофта маяковского это предмет наделенный магической силой которая обозначает принадлежность к племени это не я придумал так о митьках в итогах несколько лет назад писали цитирую однако с удовольствием добрые питерские братушки художники объединившиеся под групповым именем митьки возможно самые известные за пределами узкого круга художественных тусовок двух столиц и единственные, искренне любимые не только коллегами и художественной критикой, но даже отчасти народом. О медьках рассказывают анекдоты, не о конкретных Шагине или Шинкареве, а именно о неких абстрактных медьках. Медьок вообще со временем стал определением нарицательным, вызывающим в сознании устойчивый образ чего-то большого, бородатого, светлого, нетрезвого и добродушного. Медьков пародируют, чего стоит одно только скандально известное Евангелие от медьков приглашают на телешоу и вообще только что на руках не носят. Медьков уже давно называли бы культовыми, если бы понятие культовости не противоречило самому духу, да и букве, медьковского мифа. Для меня медьки – ярчайший пример успешных художников-мифотворцев. Секрет их сокрушительного успеха в том, что вокруг обаятельного образа симпатичного шалопая, который по давно устоявшейся традиции считается русским национальным типом, они сумели создать добрый, И на первый взгляд удивительно простой, а потому особенно привлекательный миф. Это вам не какое-нибудь паломничество в страну Востока. Митковский миф создавался на общедоступном отечественном материале, который всегда под рукой. В ход пошли легендарное российское пьянство, тельняшки с телогрейками, уменьшительно-ласкательные суффиксы, вечные жалобы на судьбу, плавленные сырки, цитаты из старых добрых кинофильмов о главном и скромное обаяние наивного искусства. Медьки, что забавно, именно профессиональные художники, которые весьма успешно косят под примитивистов. Готовый миф они предложили обществу в качестве нового массового молодежного движения, вроде хиппи или панков. Ну, если не кривить душой, то массового молодежного движения все же не получилось. Во многих российских городах можно встретить медьков-добровольцев, не принадлежащих, собственно, к художественной группе, а просто осознавших стоический эпикурейский митьковский стиль своим. Однако особым массовым это явление не назовешь. Зато возникла беспрецедентная художественная группировка, объединенная коллективной тельняшкой, по аналогии с коллективным телом. Группа, создававшая свое социальное окружение как предмет искусства. Медьки многочисленны, настолько, что я затрудняюсь опубликовать их полный список, постоянно растущий и обновляющийся. Они уже отметили свое пятнадцатилетие, но по-прежнему гиперактивны. Рисуют картинки, мастерят хитроумные инсталляции и пишут книжки, которые тут же издают, в том числе и в собственном издательстве «Митьки Либрис». Выступают на концертах и записывают компакт-диски с митьковскими песнями, снимают мультфильмы. Излечившись от пьянства, они с не меньшим энтузиазмом занялись разработкой собственной антиалкогольной пропаганды. В частности, предложили проект митьковского «Вытрезвителя» чистенького, уютного, стельняшечно-полосатым постельным бельем и умиротворяющими картинками на стенах. На главной странице Митьковского сайта в интернете посетители встречают программная цитата митьки никого не хотят победить», а под ней, как бы застенчивым шепотом, и поэтому всегда побеждают. Такая вот стратегия. 58. Модернизм. В статье «Авангард» я уже сетовал на многочисленные сложности, возникающие после постановки лобового вопроса «А чем модернизм отличается от авангардизма?» Там же я попытался ответить на этот вопрос. Уж внятно или нет, судить вам. Без второй серии мелодрамы «Страдания начинающего искусствоведа» мы, пожалуй, обойдемся. Вопрос все равно, как был спорным, так и останется. 59. Мордобой. Начну с цитаты из классика московского художественного мордобоя Александра Бреннера. Самый страшный запрет западной цивилизации это запрет на непосредственный, открытый, не ритуализированный физический контакт. Но только такой контакт и есть истинное событие в мире. Прикасаясь к сосцам, губам, ягодицам друг друга, мы признаемся в любви, самом нашем ценном завоевании. И точно так же ударяя друг друга в нос, в щеку, в грудь в яйца, мы утверждаем ненависть и неприятие, причем самым честным и непосредственным образом. Мордобой вошел в моду, стал неотъемлемой частью московской художественной жизни где-то в начале 90-х, с легкой руки, не то серьезных и сердитых это их, не то еще более сердитого Бреннера. Художники били друг друга, журналистов и зрителей, и еще больше говорили о том, как они бьют друг друга, журналистов и зрителей. Тот же Бреннер, помнится, любил рассуждать, непременно в присутствии художественных критиков, о том, что он, дескать, хотел бы однажды попробовать убить человека. Поэтому надо найти такого человека, которого не жалко. Вот, например, художественного критика. Такую сволочь точно не жалко. Впрочем, так он никого и не убил, насколько мне известно. 60. Музей современного искусства. Борис Гройс в свое время мужественно отконстатировал факт, долгое время нуждавшийся в констатации. «Серьезное, автономное искусство в нашей культуре создается главным образом для того, чтобы войти в собрание музея и быть в нем выставленным». Фраза «Музея современного искусства в России до сих пор нет» на фоне этого высказывания звучит, согласитесь, особенно драматично. «Настолько драматично». Что впору призвать на помощь старое, доброе, неоднократно испытанное средство спасения? Как бы нет. Или даже так, как бы на самом деле нет. Потому что в некотором смысле музей современного искусства в России все же есть, и даже не один. Как бы есть, разумеется. Не то чтобы действительно музей, а чудо. Бумбоубежище и... и музей Церетели. Чудо. В Государственном русском музее в Санкт-Петербурге с 1991 года существует отдел новейших течений, заведующий Александр Боровский. Название отсылает к одноименному отделу новейших течений, созданному в музее в романтические 20-е годы. Отдел не имеет аналогов в стране. Он ориентирован на изучение, репрезентацию, популяризацию и развитие актуального русского искусства. Работы актуальных художников, чьи выставки регулярно проходят в стенах Русского музея, за время существования отдела их было более 200, оседают в коллекции отдела новейших течений. Но это еще не все. Вот уже несколько лет существует проект «Музей Людвига в Русском музее». Постоянная экспозиция более чем 100 работ известнейших русских и западных художников. Таким образом, музей Людвига в Русском музее вполне можно было бы назвать первым в России музеем современного искусства. Я бы вообще обошелся без оговорок и прочих сослагательностей. Но в силу вполне очевидных причин, музей Людвига в Русском музее – это все же скорее уникальный проект, чем самостоятельная институция, каковой должен бы быть музей современного искусства. Бомбоубежище. С 1989 года существует сектор новейших течений Музея-заповедника Царицына, руководитель Андрей Ерофеев, который занимается формированием и хранением коллекции современного искусства. С 1990 по 1994 год велись активные закупки работ. После 1994 года работы закупались изредка, от случая к случаю. И вообще поначалу все выглядело весьма оптимистично. В результате собрана уникальная коллекция, не только живописи и графика, но и инсталляции, фотографии, видеоматериалы Которая могла бы стать основой музея современного искусства Однако для этого, разумеется, нет ни помещения, ни тем более финансирования Государство существование коллекции, мягко говоря, игнорирует Обидно Для зрителей коллекция, разумеется, недоступна Не в бумбу-убежище же, с грехом пополам переоборудованное под склад, где, собственно, и хранится коллекция «Экскурсии водить». Ну вот, разве что, сайт в интернете у коллекции в прошлом году появился по адресу http wwwgifru museum, если это кого-нибудь утешит. Музей современного искусства Зураба Церетеля. Это частный проект можно сказать, индивидуальный проект художника Церетели, представляющий собой его личный ответ на вопрос, что такое современное искусство. Забавно, что в столице России есть столь грандиозный частный музей современного искусства при полном отсутствии аналогичной государственной институции. Еще одна инверсия своего особого пути России. Впрочем, если создание частных музеев современного искусства войдет в моду среди представителей крупного бизнеса, что ж, такое явление можно только приветствовать. Вот таким образом и обстоят у нас на сегодняшний день дела с музеем современного искусства. Чем ненаглядная иллюстрация к статье «Культурная политика». Вместо постскриптума хотелось бы добавить, что в сложившейся ситуации наметилась любопытная тенденция. За создание всяческих музеев, музейчиков и музеушек берутся сами художники, и порой это приносит удивительные результаты. В Питере, например, кроме музея нонконформистской культуры смотрите статью «Нонконформизм», существует еще очаровательный, передвижной и компактный музей мышеловок Владимира Козина и музей сновидений, придуманный Виктором Мазином и открытый 6 ноября 1999 года в день столетней годовщины со дня публикации работы Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» в здании Восточноевропейского института психоанализа на Петроградской стороне. А на сайте московского ЦСИ Сороса по адресу http wwwsccamoscowru slash ru slash muslab ru ind defisor.htm Вот уже несколько лет существует музейная лаборатория, где собраны самые разные проекты музеев, от музея тоталитаризма и музея времени до приватного проекта Леонида Тишкова «Музей-мастерская книги художника» и загадочной контрольной станции чувств. Возможно, в ближайшем будущем отсутствие пары-тройки проектов музеев в личном портфолио художника станут считать дурным тоном. К такому повороту событий лучше бы подготовиться заранее. Что до меня, то я бы с удовольствием создал, к примеру, музей арт-мистификации или, еще лучше, музей новейших мифов. Да вот руки все как-то не доходят. 61. Мухоморы. Один из ярчайших примеров успешного коллективного творчества в истории отечественного искусства. Наш недолгий Битлз. Праздник, который у нас был, давным-давно закончился, но навсегда остался в архивах и просто в воспоминаниях. Участники группы – Свен Гундлах, Константин Звездочетов, Алексей Каменский, Владимир Мироненко, Сергей Мироненко. Они устраивали перформансы, нередко экстремальные, чего стоит одно только знаменитое погребение заживо Свена Гундлаха. Рисовали картинки, по большей части уморительно смешные. Писали стихи, еще более смешные, чем картинки, которые потом сшивали в самодельные книжки и продавали знакомым по копейке. Наконец, не имея решительно никакого опыта в звукозаписи, Мухаморы в домашних условиях спродюсировали так называемый «золотой диск», большую часть текстов которого автор этих строк и многие его ровесники до сих пор помнят наизусть. Группа «Мухоморы» возникла в начале 80-х, в эпоху информационной изоляции, культурной блокады и полулегального положения авангардистов. Собирательное обозначение, применявшееся ко всем художникам, работающим в неофициально поощряемой эстетике. Занятие современным искусством считалось разновидностью диссидентства. Активное же занятие таковым, а мухоморы были фантастически активны, можно приравнять к партизанской войне. За что мухоморы и были отправлены на воинскую службу в ряды советской армии. Поскольку сажать в тюрьму их все же не решились. Армия была справедливо сочтена своеобразным аналогом каторги. Два года спустя они вернулись. В Москве уже началась Горбачевская оттепель, Постепенно заселялся первый и самый знаменитый сквот в фурманном переулке. Но без шабашных мальчишек, которые занимались искусством из дерзости и азарта, как говорил Портос, я дерусь, потому что дерусь уже не было. Невозможно дважды войти в одну реку, потому что переменчива сама река. Участники группы все чаще подписывали работы собственными именами, а совместные вечеринки все реже становились поводом для очередного художественного жеста. Журналисты 90-х, несомненно, окрестили бы Мухоморов культовой группой, но в 90-е годы Мухоморов не было и быть не могло. В основе возникновения такого рода феномена всегда лежит сложная алхимическая формула, учитывающая место и время действия, возраст и личные обстоятельства участников, а также фазы Луны, расположение планеты и количество лет, оставшихся до конца света.